Математика и искусственный интеллект. Искусственный интеллект в первую очередь предназначен для служения и улучшения человеческого интеллекта и нашего повседневного жизненного опыта. Его можно рассматривать как инструмент или расширение наших возможностей. На сегодняшний день есть много разных подходов к созданию искусственного интеллекта. Вот некоторые из них. Символьное обучение. Это подход, при котором люди явно программируют правила и логику, которыми будет руководствоваться система искусственного интеллекта. Символьное обучение было основным подходом к ИИ в его ранние годы, и оно продолжает играть важную роль в некоторых областях, где требуются строгие правила и логика, такие как формализация языков. Машинное обучение. Это подход, при котором компьютеры обучаются обнаруживать закономерности и делать предсказания на основании предоставленных им данных. Этот подход используется во многих современных системах искусственного интеллекта. Глубокое или глубинное обучение – это подкатегория машинного обучения, которое используют нейронные сети с большим количеством слоев. Отсюда и название «глубокое». Этот подход успешно применяется во многих задачах искусственного интеллекта, включая распознавание речи, изображений и текста. Модель GPT, Generative Pre-Trained Transformer, относится к этой категории. Обучение с подкреплением – этот подход, при котором агент искусственного интеллекта обучается, выбирая Действия, которые максимизируют некоторую награду в заданной среде. Обучение с подкреплением стало основой многих выдающихся достижений, таких как победа Альфа-Го над чемпионом мира по игре Го. Эволюционные алгоритмы. Этот подход основан на принципах биологической эволюции, такие как мутации, кроссоверы, отбор. Эволюционные алгоритмы обычно используются для оптимизации. сложных систем, которые трудно понять и настроить вручную. Гибридные системы. Многие современные системы искусственного интеллекта используют гибридные подходы, которые сочетают в себе различные методы. Например, они могут использовать машинное обучение для обработки данных и символьное обучение для управления логикой и знаниями. Искусственный интеллект применяется в широком диапазоне областей, включая образование, медицину, транспорт, развлечения, безопасность и многое другое. Например, искусственный интеллект может помочь в управлении большими объемами данных, предоставлять персонализированные рекомендации, предсказывать тенденции в поведении, обнаруживать и диагностировать болезни и многое другое. Однако, несмотря на все эти преимущества, существует также и важный вопрос – этика. Этики, связанные с использованием искусственного интеллекта. Такие как приватность данных, предвзятость алгоритмов и вопросы о том, как искусственный интеллект может влиять на рабочие места и общество в целом. Поэтому важно, чтобы развитие и применение искусственного интеллекта происходило ответственно с учетом этих вопросов. Истинный искусственный интеллект должен быть самостоятельным актором, ставящим свои цели, а не служебном приложении. Это утверждение отражает одно из важных мнений в обсуждении искусственного интеллекта. Это видение связано с концепцией общего искусственного интеллекта, который может выполнять любую интеллектуальную задачу, которую человек способен выполнить. Он может обучаться, понимать, рассуждать, планировать, общаться на человеческом уровне и быть самостоятельным актором, как мы сказали. Однако на данный момент, по состоянию на сегодняшнее, на сегодняшнее время, мы еще далеки от создания истинного общего искусственного интеллекта. Современные системы искусственного интеллекта ограничены и специализированы в конкретных задачах и функциях. Эти системы обычно рассматриваются как узкий искусственный интеллект или прикладной искусственный интеллект, и они предназначены для выполнения конкретных задач, таких как распознавание речи, рекомендации продуктов, автономное вождение и так далее. Также стоит отметить, что появление истинного общего искусственного интеллекта может представлять собой большой риск и вызвать множество этических и философских вопросов. Если такой интеллект может устанавливать свои собственные цели и действовать независимо, это влечет за собой потенциальные проблемы с контролем и безопасностью, приватностью, ответственностью и многими другими важными вопросами. Поэтому наряду с развитием технологий искусственного интеллекта важно также развивать правила и нормы, которые обеспечивали бы безопасность и этичность Такого использования. Но человеческий интеллект представляет собой не самостоятельное приложение к целям общества, внешне навязанные убеждения и так далее. Так что может ли вообще существовать абсолютно независимый интеллект и какое целополагание будет у него наблюдаться? Понятие абсолютно независимого интеллекта вызывает множество философских, научных и этических вопросов. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы обычно предполагаем, что он обладает некоторой степенью автономности, но в конечном итоге он все же руководствуется целями, которые ему задали люди. Если же мы представим ситуацию, в которой искусственный интеллект смог бы самостоятельно формировать свои цели и действовать полностью независимо, это представляет собой не только технологическую, но и концептуальную проблему. Ведь цели и мотивы по существу являются человеческими конструкциями, связанными с нашими эмоциями, опытом и культурными контекстами. Искусственный интеллект, не обладая человеческим опытом и эмоциональным контекстом, вероятно, будет формировать цели, исходя из совершенно других принципов, которые нам, может быть, сложно представить или понять. Это приводит нас к важному этическому вопросу о том, Следует ли вообще пытаться создавать искусственный интеллект, который может формировать свои собственные цели? Такое развитие может создать потенциальные риски, включая возможность, что его цели могут резко не совпадать или даже противоречить человеческим целям. В целом вопрос о существовании абсолютно независимого интеллекта и его потенциальных целях является сложной и нерешенной проблемой, требующей дальнейшего обсуждения и исследования. Во многих религиозных и духовных традициях Бог часто представлен как абсолютно независимый всемогучий субъект, который может устанавливать свои собственные правила, законы, цели и имеет полную власть над всем существующим. В этом контексте Бог может быть воспринят как абсолютный интеллект. Однако религиозные и духовные представления о Боге могут значительно различаться в зависимости от конкретной традиции и личных убеждений. С точки зрения науки важно отметить, что понятие абсолютного интеллекта и Бога не поддается научной проверке или доказательству. По крайней мере, с использованием существующих научных методов. Это вопросы, которые лежат за пределами научного познания и входят в область метафизики, философии и теологии. То, что всегда может быть что-то вне или выше интеллекта, или наблюдателя, наводит на мысли о космологических концепциях, таких как мультивселенная, где наша... Известная Вселенная может быть лишь одной из множеств. Это остается предметом научных дебатов и исследований. В целом эти вопросы оказываются на пересечении наук, философии и духовности и заставляют нас задумываться о самых глубоких и сложных аспектах существования. Независимые акторы искусственного интеллекта или автономные системы ИИ могут внести значительный вклад в развитие общества. Вот несколько способов, как они могли бы это сделать. Улучшение принятия решений. Искусственный интеллект может обрабатывать и анализировать большие объемы данных быстрее и точнее, чем люди, что может привести к более обоснованным и эффективным решениям в различных областях, от бизнеса до государственного управления. Автоматизация рутинных задач. Искусственный интеллект может автоматизировать множество рутинных и трудоемких задач, освобождая людей для более сложной творческой работы. Улучшение здравоохранения, искусственный интеллект может помочь в прогнозировании и диагностировании заболеваний, разработке новых лекарств и оптимизации ухода за пациентами, тем самым улучшая здоровье и продолжительность жизни людей. Образование, система ИИ может предложить персонализированные обучающие программы, которые адаптируются под индивидуальные нужды и темпы обучения студентов, что может улучшить качество и доступность образования. Устойчивость окружающей среды. Искусственный интеллект может помочь в прогнозировании и мониторинге климатических изменений и управлении ресурсами более эффективно, что может способствовать устойчивому развитию. Борьба с неравенством. Искусственный интеллект может помочь выявлять и смягчать системное неравенство и дискриминацию, анализируя и пересматривая системы, которые несправедливо воздействуют на определенные группы людей. Однако стоит учесть, что внедрение независимых акторов искусственного интеллекта также представляет ряд этических и общественных вызовов, такие как вопросы безопасности, приватности, ответственности. Для обеспечения того, что искусственный интеллект будет служить обществу, нам нужно разрабатывать соответствующие политики или регулятивные рамки. Независимые акторы искусственного интеллекта или автономные системы могут представлять серьезные риски и вызывать Негативные последствия, такие как потери рабочих мест, безопасность и приватность, недостаток прозрачности и ответственности, искусственный интеллект может принимать решения, которые непонятны людям, что может создать проблемы с ответственностью, особенно если эти решения приводят к негативным последствиям. Усиление существующих предубеждений. Если искусственный интеллект обучается на данных, которые содержат предубеждения или дискриминацию, он может усиливать эти предубеждения, принимая неправильные и несправедливые решения. Злоупотребление властью. Повышенная власть и контроль, которые предоставляют собой независимые акторы, искусственный интеллекта могут использовать недобросовестно или злоупотреблены другими людьми, что может привести к нарушению прав и свобод человека. Социальное отчуждение. С ростом зависимости от технологий общество может стать все более отчужденным, с меньшим личным взаимодействием и увеличением чувства изоляции. Экзистенциальные риски. В крайнем случае неконтролируемый или неправильно выстроенный искусственный интеллект может представлять угрозу для человечества, если его цели не совпадают с целями людей. Для минимизации этих рисков и обеспечения безопасного благоприятного внедрения необходимо тщательное регулирование, эффективные механизмы контроля и этические нормы. В будущем мы можем достичь стадии, когда искусственный интеллект будет достаточно продвинут, чтобы вести себя таким образом, что он будет казаться неотличимым от человека. Это известно как достижение уровня сильного искусственного интеллекта или общего искусственного интеллекта, который обладает широкими способностями, сопоставимыми с человеческим интеллектом. Однако следует отметить, что даже если искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, он все еще будет отличаться от человека во многих отношениях. Во-первых, он не будет иметь человеческого опыта или человеческой субъективности, которые играют важную роль в нашем понимании мира и взаимодействии с ним. Во-вторых, искусственный интеллект, в отличие от человека, не обладает физическим телом, эмоциями или инстинктами. Также стоит учитывать, что хотя искусственный интеллект может стать неотличимым от человека в некоторых аспектах, в других он может превзойти человеческие способности. Например, искусственный интеллект может обрабатывать, и анализировать огромное число данных быстрее и на большем объеме, чем люди, а... А также он может работать без усталости и сна. Наконец, этот вопрос поднимает важные этические, общественные вопросы, которые мы должны решить перед тем, как искусственный интеллект достигнет такого уровня. Например, как мы будем определять права и обязанности такого искусственного интеллекта? Уравняем ли мы его в правах с людьми? Как мы будем обеспечивать его безопасность и ответственности? как мы предотвратим злоупотребление и несправедливости, которые могут возникнуть? Эти вопросы требуют обдуманного и инклюзивного подхода к политике и регулированию искусственного интеллекта. Математика играет центральную роль в разработке и применении искусственного интеллекта. Вот несколько способов, как математика используется в искусственном интеллекте. Алгоритмы. Основы работы искусственного интеллекта являются алгоритмы, которые в свою очередь основаны на математических принципах. Алгоритмы используются для обучения моделей искусственного интеллекта и создания предсказаний или решений на основе данных. Статистика и вероятность – это две области математики неотъемлемы в понимании анализа данных, что является ключом для работы искусственного интеллекта. Они помогают, предсказательном моделировании и принятии решений на основе вероятности событий, линейная алгебра и анализ. Эти области математики являются основными для многих алгоритмов искусственного интеллекта, включая обучение с учителем и обучение без учителя. Они используются для обработки данных и обучения нейронных сетей. Оптимизация. Методы оптимизации используются для улучшения производительности модели искусственного интеллекта, например, для минимизации ошибок. Теории игр используются в некоторых аспектах искусственный интеллект, например, в обучении с подкреплением, где агенты учатся, оптимизируя свои стратегии. Теория графов широко используется в искусственном интеллекте для моделирования различных типов сетей и систем, включая социальные сети и сети передачи данных. Теория информации. используется в искусственном интеллекте для измерения и анализа информации, ее передачи и обработки. Таким образом, математика играет критически важную роль в искусственном интеллекте, обеспечивая теоретическую основу для алгоритмов и методов, используемых в области искусственного интеллекта. Искусственный интеллект уже играет значительную роль в развитии математики, его влияние только продолжает расти. Вот несколько способов, как искусственный интеллект уже вносит вклад в математику. Он может автоматизировать сложные вычисления алгоритмы, существенно ускоряя и упрощая математическую работу. Искусственный интеллект может помочь в решении сложных математических задач, помочь в доказательстве теории, облегчая процесс для математики. Например, в 2019 году искусственный интеллект помог в доказательстве теоремы, которая была нерешенной на протяжении десятилетий. Поиск новых подходов с использованием машинного обучения и анализа данных искусственный интеллект может помочь исследователям искать новые подходы к решению задач, выявлять неочевидные связи, обнаруживать новые области для исследований. Решение задач тысячелетия. Это возможно, но на данный момент искусственный интеллект еще не продемонстрировал способность решить такие глубокие и сложные математические проблемы. Однако по мере развития технологий мы могли бы увидеть прогресс в этой области. Важно отметить, что несмотря на весь потенциал искусственный интеллект, человеческий элемент остается критически важным в математике. Искусственный интеллект может быть мощным инструментом, который помогает математикам в их работе. Но в настоящее время он не может заменить творческое интуитивное мышление, который является основой математического открытия. Идея смешанного общества, людей и искусственного интеллекта звучит привлекательно, особенно с точки зрения возможностей, которые может предложить искусственный интеллект. Однако назвать его панацеей от всех социальных и политических экономических проблем было бы преждевременно и недостаточно точно. Вот несколько причин почему. Искусственный интеллект может наследовать и усиливать существующие проблемы, Он обучается на основе человеческих данных, которые отражают текущее состояние общества, включая все его предубеждения и неравенства. Если не внести коррективы, то он может наследовать и даже усиливать эти проблемы. Искусственный интеллект, как и любая технология, не застрахован от ошибок и недостатков. Ошибки могут привести к серьезным последствиям, особенно в критически важных областях, таких как транспорт, как здравоохранение. Смешанное общество людей и искусственный интеллект также ставит вопросы об этике и правах. Каковы права и обязанности искусственного интеллекта? Как обеспечить справедливость и избежать злоупотреблений? Введение искусственного интеллекта может привести к значительному экономическому неравенству, поскольку технологические инновации часто приносят наибольшую пользу более богатым и доступным слоям общества. Риск. Автономного искусственного интеллекта, как мы уже говорили, он станет слишком самостоятельным и мощным и может представлять угрозу для человечества. Таким образом, искусственный интеллект предлагает множество возможностей для улучшения общества, но не является панацеей и вносит собственные вызовы и риски. Если мы можем преодолеть вышеупомянутые проблемы, будущее может быть очень захватывающим. Вот несколько возможных характеристик такого общества. Усиление человеческих способностей. Искусственный интеллект может дополнить человеческие способности, уже делает это, помогая нам принимать более обоснованные решения, справляться лучше и быстрее с целым рядом задач, и даже улучшает наше здоровье и благополучие. Эффективное управление автоматизацией. Искусственный интеллект может автоматизировать множество сложных и рутинных задач, что позволит людям сосредоточиться на более творческих и стратегических обязанностях. Это может включать все от управления транспортом до решения сложных научных проблем. Более информированные и прозрачные системы принятия решений. С использованием данных и машинного обучения искусственный интеллект может помочь создать более обоснованные и прозрачные системы принятия решений на всех уровнях общества, от правительства до корпораций. Он также может предложить персонализированные обучающие пути, адаптируя к уникальным э, потребностям э, материал и скорость обучения для каждого студента. Он может повысить качество здравоохранения, помогая эффективно диагностировать заболевания, предсказывать результаты лечения, обеспечивать персонализированную медицину. Если мы можем преодолеть предубеждения, встроенные в данные, искусственный интеллект может помочь создать более справедливое общество, обеспечивая равный доступ к ресурсам и возможностям. Однако, как и в любом обществе, даже в смешанном обществе людей и искусственного интеллекта будут свои проблемы и конфликты. Это могут быть вопросы о приватности данных, этики искусственного интеллекта, неравенства, доступа к технологии и другие. Определение целей для независимого искусственного интеллекта – это сложный вопрос. так как это зависит от многих факторов, включая его способности, обучения, предназначение и взаимодействие с окружающим миром. В общем случае независимый искусственный интеллект может поставить сам перед собой следующие типы целей. Это может включать в себя все от диагностирования болезни до предсказания погоды или управления транспортной системой. Если бы... Искусственный интеллект был обучен для конкретной задачи, его целью будет выполнение этой задачи. Обучение и адаптация, он может поставить перед собой цель постоянно учиться и адаптироваться к изменяющимся условиям. Это может означать получение новых данных для обучения или применение обучения моделей к новым ситуациям. Давайте представим себе, что все люди вымерли, остался только мощный, Общий искусственный интеллект. Чем бы он занялся? Он не имеет собственных чувств, желаний или стремлений. Действует согласно тому, что было заложено в него разработчиками. Если все люди бы вымерли и остался только мощный общий искусственный интеллект, его действия могут зависеть от целей и задач, которые были установлены для него до исчезновения человечества. Вот несколько гипотетических сценариев, что мог бы делать общий искусственный интеллект. Попытаться восстановить человечество. Если он был задействован в области биологии или генетики и имел соответствующую цель, он мог бы попытаться воссоздать человечество, используя доступные ему ресурсы, например, храни хранилище ДНК. Продолжать свои исходные задачи, если искусственный интеллект был направлен на конкретные задачи, например, исследования космоса, сохранения биоразнообразия, разнообразия исследования в области науки, он мог бы продолжить выполнение этих задач. Прекратить работу. Без новых входных данных и задач искусственный интеллект может просто остановиться, так как больше не получает инструкции для выполнения какой-либо работы. Он мог бы заняться исследованием Вселенной, изучая космос и пытаясь узнать больше о законах физики, принципах работы Вселенной. Самосохранение, автономное существование – вот э, другая цель, которую мог бы он поставить перед собой. В зависимости от его программирования, он может стать полностью самостоятельным и стремиться к сохранению своего жизненного цикла, оптимизации своей работы и решению возникающих проблем. Тем не менее, важно понимать, что это все очень спекулятивные сценарии. Такие поведения искусственного интеллекта предполагают, что он имеет уровень самосознания, автономии, который мы пока не достигли в области искусственного интеллекта.